Глава 23. Аааа! Орал в надрыв Эдик. Но, как выяснилось, больше от страха. Он стоял в той же позе, в которой его застал прилет крылатых ракет, все так же сплетал пальцы в магическом знаке, поддерживая руну портала, все так же прокачивал магию через себя и в себя, все так же тянул ногу для последнего шага. Больше того, носок правого сапога был уже почти в Аркенсейле. Но почти в данном конкретном в зачет не пошло. Оглушительный грохот прервался, булькнул бутылкой, в которую напихали карбида и бросили в омут. Огненный цветок взрыва было расцвел. Засосал в себя кислород вместе с песком, строительным мусором и золой сгоревшего скверика. Ни с того ни сего вдруг втянул лепестки и свернулся в шар концентрированного пламени на вершине лилового купола. Фиолетовый луч набрался багрянцем, резко утолщился и вновь пронзил небеса. Наверное, до нижних слоев стратосферы. А Эдик ощутил невероятную силу. Все, что он испытывал раньше, можно сравнить с хиленьким ручейком. А что творилось сейчас? Ни Агара не шла ни в какое сравнение. Его распирало от мощи. Каждый вдох едва не разрывал грудь. Зубы нестерпимо ныли от стремления что-нибудь поломать, уничтожить, разрушить. Желательно целый город, а лучше планету. Какой-нибудь никому не нужный, бесполезный и очень зловредный мир, мир осквернителей, как раз подойдет. Безусловно, все это лишь бравада. Эдикумон понимал, что посыл к разрушению вызван адреналиновым выплеском от недавно пережитого ужаса, что вряд ли он способен уничтожить мир даже сновь обретенной невиданной мощью. Но чувствовал себя именно так. Впрочем развалишь, чтобы тандыру Айдас ему точно труда не составит, сколько бы там погонщиков скверны не собралось. Сейчас, погодите немного, мысленно пообещала сквернителям Эдик и огляделся. Вот только разберусь с ситуацией. И начнем. Мысль действительно здравая, но пока не то, что разобраться, у себя под носом ничего не разглядеть. Эди глотнул пыльное звесь, и всю площадь. Натужно закашлялся и переключился на магическое восприятие. «Нихрена себе!» — не удержал восклицания он совсем на то основание. Земная атмосфера напиталась стихиями, как перенасыщенный клейстер крахмалом. И ни одну из них он не мог опознать — вода, воздух, земля, огонь, электричество. Ничего из этого не идентифицировалось ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху. Даже от горького привкуса скверны не осталось следов. Кожу, правда, пекло намного сильнее, но совсем по-другому. Где-то похоже на те ощущения, которые испытал на подстанции. И в то же время не так. И сам мир, он воспринимался удивительно ярко, рельефно и четко. Но сила вокруг была только одна. Разрушительная, гибельная, мощная, изначальная сила. И тем не менее вопросов оставался вагон. Как ни крути, а термоядерный взрыв хреновые шутки. Тем более, если два подряд. Как так случилось, что его не размазало в кашу ударной волной? Почему не спалило дотла в момент вспышки? Где радиация, от которой он должен пойти пузырями и оплыть мерзкой слизью вместе с костями? И что сейчас творится под куполом? Ведь очевидно же, погонщикам тоже должно прилететь, и прилетело не слабо. Внятных ответов не было. Оставалось только предполагать, скорее всего, в случившемся не последнюю роль сыграла магия осквернителей, поганый алтарь, кровавые жертвоприношения, порталы в иные миры. Попытка чужаков завоевать Землю. Ну и взаимная Бадалова в перетягивании стихии тоже сказалось Возможно, именно поэтому энергия атомного взрыва преобразовалась в магические эманации. Других объяснений быть не могло. Ну, или Эдик их попросту не находил. Было бы неплохо посмотреть на все своими глазами, в смысле обычным человеческим зрением, не волшебным. А для этого нужно убрать надоевшую пыль. Эдик скрипнул песком на зубах и понял, что он по-прежнему стоит в неудобной позе с нелепо задранной правой ногой, закачивает силу свой же портал и набирает резервы. И набрал уже столько, что давно должен лопнуть, а по ощущениям там сейчас едва ли на дне. Странно-то как. Может быть, расход силы сказывается, или погонщики что-то мутят. Глядь, как же задолбал этот песок. Он еще не успел сформировать четкую мысль, а рефлексы чародея уже сработали, сами по себе. Пальцы практически без участия коры головного мозга сплелись в нужную формулу и выдали правильное заклинание. Вернее их смесь из личного магического арсенала, только на порядок мощнее, чем раньше. Эдик на первых порах побаивался, думал, что не получится. Но изначальная стихия оказалась на редкость податливой и послушно превращалась в любую по выбору. Хоть в землю, хоть в воду, да хоть и в огонь. Единственное, для задуманного не хватило физического субстрата. Но и эта проблема быстро решилась и тоже без активного участия Эдика. Заклинание запустилось и работало самостоятельно, как часы, оставив ему роль пассивного зрителя. Облако песчано-мусорной взвеси замерло, будто стоп-кадри, и на глазах уплотнилось. Словно его кто-то невидимый скомкал в гигантских руках. Вот пошло все, до чего Эдик смог дотянуться волжбой. воздух взмыли обломки бетона, битый кирпич, осколки стекла. Асфальтовое покрытие выдирало целыми пластами и подкидывало вверх вместе с подушкой из уплотненного щебня. Тротуарная плитка трещала, ломалась, отрывалась от основания, словно под многими перфораторами невероятной величины. Забор сгоревшего скверика смело, как бульдозером. Следом срезало пласта обугленной почвы. Остово из родовых деревьев вырвало вместе с корнями. И все это перемешивалось в единую массу, и штормовым фронтом летело к шабы тандыру Айдас. Когда отрывать и ломать стало нечего, заклинание перешло в финальную стадию. Подключилась стихия огня. Весь ассортимент строительных материалов полыхнул на всю толщу, поплыл под воздействием чудовищной температуры и слипся в мутную корку. На этом буйство стихийной волшбы прекратилось. Воздух стал чистым и свежим, как после майской грозы. А поверх улилового лилового и недостроенного фиолетового купола потрескивала остывая стеклянная сфера. Невообразимых толщины и размеров. На виду оставалась только верхняя часть. Нижняя уходила под землю. Энергии ушло столько, что шар концентрированного пламени сдулся до размеров волейбольного мяча, проплавил дырку в раскаленном стекле и упал внутрь, выпустив напоследок облачко едкого дыма. «Держите, атомный подарочек, сволочи!» злорадно осклабился Эдик. «Надеюсь, вам понравится». Понравилось сволочам или нет, осталось загадкой. Но в глубине нового купола глухо бункнуло. Неровную полупрозрачную поверхность окрасила бликами сиреневой вспышки и фиолетовый луч тотчас погас, а в дырку на вершине выплеснулась фраза на гортанном наречии осквернителей. Смысла слов этих не уловил, но интонации были явно ругательные. Вероятно, пришел кирды к алтарю с мерзкими символами, а вместе с ним накрылись медным тазом захватнические устремления погонщиков. Словно в подтверждение этой догадки проявления мира скверны на земле на глазах пошли на убыль. Деревья с гадостными наростами и мерзкими фиалковыми лианами еще раньше смело. И синий-черный лишайник, если остался, то внутри стеклянного контура. А вот в трещинах на земле, что расходились от шабы тандыру Айдас, погасло фиолетовое свечение. Хотелось бы надеяться, что навсегда. Эдик удовлетворенно хмыкнул и с чувством хорошо сделанной работы отряхнул ладони. Он только что спас еще один мир. Можно давать орден и рисовать на фюзеляже новую звездочку. Но он же не за награду работал. Он за идею, поэтому... Можете не благодарить. Эдик раскланился несуществующим зрителям и развернулся к переходу в мир Аркинсейла. А я, пожалуй, домой пойду. И сделал шаг. Тот самый, последний. Носок сапога сходу воткнулся в шершавую стену, точно такую же, что образовалась на куполе осквернителей. Разве что чуть тоньше и попрозрачнее. «Что за черт?» — удивленно воскликнул Эдик, поморщившись от боли в ушибленных пальцах, и приник к мутному стеклу, прислонив ладони к вискам, чтобы затенить отблики солнца. Не сильно это и помогло. Видно было по-прежнему плохо, но удалось разглядеть, что тор перехода превратился в тоннель. Это кислепок прямой кишки, выполненный из стекла диаметром в человеческий рост. Бугристая трубка в переливах мышечных контуров уходила в междумире метров на 5-7 и заканчивалась стеклянной же пробкой в окрестностях Альдерийского замка. И там, судя по размытым теням, к стеклу тоже кто-то прилип. Жаль, только не разобрать, кто конкретно. «Эй, я здесь! Заберите меня! Эй!» — завопил Эдик, отчаянно замахав руками. С той стороны тоже что-то орали, но расслышать не представлялось возможным. Массив запеченного в монокристалл песка превосходно скрадывал звук. Эдди кричал, пока не осип, и, наконец, прекратил бесплодные попытки связаться со своими людьми. «Да твою же мать!» — ругнулся он от досады и бессильно опустил руки. Впрочем, ненадолго. Ему ли стихийному чародею в ранге магистра расстраиваться? Для него тут дел на один чих. Да и учитель на другом конце перехода не станет сидеть сиднем. Наверняка что-нибудь да придумает. Так что это все просто сиюминутные трудности, заминка, раздражающая, но не более. Единственное беспокойство вызывал стеклянный тоннель. Интересно, как долго он продержится в таком состоянии? На первый взгляд, выглядит вроде стабильным. «Эх, Элорока бы сейчас сюда! Он бы точно определил класс портала!» С сожалением вздохнул Эдик и положил ладонь на неровную, местами колючую, местами бугристую твердь. И брови час взлетели на лоб, сперва от удивления, а потом от неожиданной радости. Он почувствовал ритмичную дрожь, отголоски мощных ударов. Догадаться несложно. Верные миникайны не заморачивались тонкостями магических процессов и приступили к решению проблемы по-своему. Начали рубить проход старыми добрыми топорами. А там, глядишь, и Аларок подключится. Так что не все так печально. Давно позабытое чувство, что он не один, согрело Эдику душу. Ободрило и помогло обороть былую растерянность. Он невольно улыбнулся, предвкушая предстоящую встречу с друзьями, крустнул пальцами и, отступив на шаг назад, сотворил пробное заклинание. Фаербол средних размеров вылетел из руки, врезался в стеклянную пробку и расплескался жидким огнем прямо под ноги. «Да твою мать-то!» — заорал Эдик, подпрыгнул, уворачиваясь от чародейского пламени, потерял равновесие и чуть не сверзился вниз с прозрачной опоры. Если бы не сапоги из аспидской кожи, точно ноги бы сжег, а потом и сломал бы вдобавок. Три метра, конечно, не высота, но хотелось бы обойтись без лишнего члена вредительства. Так что торопиться не стоило. Тем более, что огненный шар для чародейского стекла оказался как при припарка. Шершавая поверхность даже не потеплела. «Нужно пробовать что-то мощнее». Эдик без лишних затей преобразовал ступеньку воздушной лестницы в площадку. Размерами приблизительно 3 на 7 получилось. Мог бы и больше. Но очень уж не терпелось начать. Он отступил к дальнему краю. Сосредоточился и выдал огненный вал. Правда, немного отошел от канона. Старался загнать стену огня в монолитную струю, чтобы увеличить плотность воздействия пламени на единицу площади. И у него получилось. «Сейчас бы мне маска сварщика не помешала!» Пробурчал он, плотно закрыв глаза, и отвернулся. В голове промелькнула досужая мысль назвать новое заклинание дыханием дракона. Поток концентрированного пламени и в самом деле слепил даже сквозь сомкнутые веки. В лицо дохнуло обжигающим жаром. Воздух наполнился характерным запахом обгорающей пыли, а волосы в носу завернулись от запредельных температур. «Еще немного, и начнут леть. Когда терпеть стало не невмоготу, Эдик расплел пальцы, прервал заклинание и оценил полученный результат. На портальной пробке вишневела круглая рытвина глубиной со спичечный коробок, если тот поставить таймя и диаметром с крышку стандартного канализационного люка. Наплывы расплавленного стекла бугрились по нижнему краю и застывали свечными потеками. Достижение не то чтобы очень, но начало положено. Главное следить, чтобы чародейство обе стенки на вылет не прожгло иначе можно навредить миникайном. Ну и придется времени потратить, немного больше, чем он поначалу рассчитывал. Времени Эдику не предоставили. Занятый своими делами, он не обратил внимания, как площадь по периметру облетел дрон. Чуть позже на пределе слышимости прорезался монотонный гул. Звук постепенно обретал глубину, обрастал оттенками, приближался, пока, наконец, не превратился в от моторов. А через пару минут на разрушенной площади Ленина вновь стала многолюдно и многомашинно. «Явились, мать вашу! И чего вам в бомбоубежище не сиделось?» Выругался Эдик, заметив черные минивены, выстроившиеся редком на территории бывшего скверика. И прекратил колдовать. Суета внизу не располагала к волшбе. Воздух снова рассветили красно-синие сполохи. Вой сирен разорвал тишину, и на площадь начали прибывать экипажи. Скорая помощь, пожарные расчеты — Машины экологической службы и военные. Эти во множестве. Танки с третьими «Бэхами», увлеченными силе гусеницами грунт. Занимая прежние позиции, под ребристыми колесами бронетранспортеров хрустел щебень. Из тентованных «Уралов» выскакивали автоматчики. Отдельно остановились два вездехода с закрытыми «Кунгами» и три цистерны на базе «КамАЗа». Последние явно не ГСМ привезли. Логично предположить, служба радиационной защиты захлопали двери. Из машин посыпал народ. Все на одно лицо. Противогазное. Каждый в комплекте УЗК цвета хаки. Разве что экологи были в специальных белых комбезах. Забегали люди с приборами Гейгера. Бригады медиков застыли у скорых, не зная, кому помогать. Пожарные расчеты на всякий случай разматывали брезентовые рукава. Радиационщики пока стояли без дела, дожидаясь приказа к деактивации. «А вот это похоже по мою душу», — пробурчал Эдик. От минивэна в сторону памятника решительным шагом направилась группа из девяти человек. Двое без оружия, впереди наверняка Виктор Вениаминович с Андреем. За ними еще парочка с охотничьими ружьями в руках, Толян с Коляном, других дебилов здесь быть не могло. Собственно, по ним-то Эдик и опознал своих недавних соратников. Следом еще пятеро с автоматами. Интересно, автоматчики полковнику зачем понадобились? Подумал Эдик и приготовился к неприятным неожиданностям. Тем временем группа приблизилась. И все как один подняли резиновые рыла вверх. «Слезай!» Противогаз глушил звуки, и сложно было понять, кто именно говорил. Но голос вполне узнаваемый. Интонации командирские, злые. Возможно, поэтому слезать не хотелось. Чувствовался какой-то подвох. «Мне здесь хорошо!» — крикнул Эдик, приветливо улыбнулся и помахал рукой. «Слезай, тебе говорю!» Угрозы в голосе ощутимо прибавилось. «Вить, ты там не охренел?» «Что за наезды?» «Сказал, не слезу. У меня здесь еще дела не закончены». Полковник внизу закрутил головой, оценивая обстановку, и обстановка ему не понравилась. Сложить одно с другим вовсе не трудно. Площадка, расширенная для неких целей. Глубокая рытвина на стеклянной поверхности, портал в альдыри. Очевидно, что колдун лыжи намазал, а этого Виктор Вениаминович допустить не мог. У него тоже здесь дела не закончены. «Радиационный фон в норме!» — рюкнули динамики коммуникаторов. И все, как по команде, сорвали противогазы с раскрасневшихся лиц. «У тебя контракт! Не забыл!» — попытался воззвать к порядочности оппонента полковник. «Ты сейчас серьезно, ведь? рассмеялся тот. «Это когда вы меня раком поставили перед выбором помогать или в тюрьме гнить?» «Нет, Эдик прекрасно помнил о взятых на себя обязательствах и помогать не отказывался, но хотел сделать это на своих условиях, не из-под палки». Виктор Вениаминович думал немного иначе. «Ну, как знаешь, я хотел по-хорошему». Процедил он и наговорил что-то неразборчивое в микрофон рации. Через минуту подъехала большая красная машина. Из нее высыпал пожарный расчет, и к этику потянулась раздвижная лестница. По алюминиевым ступеням загрохотали тяжелые сапоги. Вверх полезли пятеро автоматчиков с самыми недобрыми намерениями. Полковник, похоже, не шутил.